Кристина Фант. «Щит». Глава 1 «Кирилл, ты понимаешь, что не сидишь в тюрьме только благодаря мне?» Красивая женщина с пышными каштановыми волосами устало смахнула мешавший ей локон волос с лица. Ночь уже вступила в свои права. Зимний день недолг, а она все не могла уйти домой, где ее ждал любимый кот Васька. Не могла, потому что выбрала нелегкий путь психолога. И вот уже 15 лет сотрудничала с детскими домами небольшой Толской области. Трудных подростков, числившихся ее постоянными клиентами, если их можно так назвать, было не больше 20. Но этот хмурый парень, сидевший напротив нее, всегда доставлял хлопот больше всех. Лиза вспомнила свой первый рабочий день 15 лет назад. Тогда молодой девочкой, еще не закончившей даже университет, она впервые переступила порог первого Тольского детского дома. И волею судьбы этот день был и первым днем жизни в новом доме и для Кирилла. Трехлетний малыш поразил тогда Лизу своей серьезностью и спокойствием. Среди гомона и плача других малышей он играл с игрушечным солдатиком и совершенно не обращал внимания на суету вокруг. «Этот мальчик?» Алина Семеновна, директор детского дома, указала рукой на Кирилла. «Твой первый подчиненный, Лиза. Нам нужна полная психологическая диагностика». «Хорошо», – ответила девушка и подошла к малышу. Тот поднял на нее глаза. Девушка невольно вздрогнула. Слишком серьезен был взгляд темных, почти черных глаз. «Привет, какой у тебя красивый солдатик», – приветствовала мальчика Лиза. «Как тебя зовут?» «Кир». Малыш не сводил с нее хмурого взгляда. «А я Елизавета Михайловна», весело проговорила девушка. «Можешь звать меня Лизой? Будем дружить?» Лиза протянула руку к малышу. Самое важное – наладить первый контакт. Но ребенок удивил ее. В протянутую ладонь он вложил солдатика. «Это мне?» Мальчик важно кивнул. Елизавета встряхнула головой, отгоняя воспоминания. Интересно, догадывается ли Кирилл, что тот самый солдатик до сих пор хранится в нижнем ящике ее стола? Да, малыш вырос, подумала Лиза, разглядывая худощавого высокого парня. Вырос, еще не возмужал, но уже давно не ребенок. Только серьезный взгляд темных глаз остался прежним. У меня вообще-то сегодня день рождения, Елизавета Михайловна. Парень вытащил шуршавый сверток из кармана и протянул женщине. «День рождения у тебя, а подарок мне?» – улыбнулась Лиза. Этот парень всегда мог удивить ее. «Вы мой единственный друг», – пожал плечами Кирилл. «Это так». Лиза отложила полученный сверток. «Давай серьезно, Кирилл. Сегодня тебе исполнилось 18. С этого дня ты несешь полную ответственность за все свои поступки. Это значит, что больше мои рекомендации не помогут тебе». Не отступись. После последнего дела за тобой пристально наблюдают. Что ты собираешься делать? Тебе нужна помощь с жильем? Нет. Лиза не стала настаивать. Этот парень никогда не просил о помощи. Она уже привыкла. Я пока не придумал, чем займусь. Возможно, пойду служить. Хорошо. Кирилл встал, шуточно отдавая честь единственному человеку, по-доброму, относившемуся к нему. Подожди! Лиза поднялась, подошла к парню, порывисто обняла его. «Это тебе!» Женщина протянула подарочный пакет. «Спасибо!» Парень вышел. Лиза развернула полученный подарок и не смогла сдержать непрошенных слез. Она помнила этот рисунок. Когда Кириллу было лет 10, и он не в первый раз уже попадал в больницу из-за жестоких драк, они вместе нарисовали его. «Лучшие друзья!» Было написано большими разноцветными буквами. Лиза нарисовала смешного мальчугана с большими темными глазами, а Кирилл – красивую девушку с пышными волосами. К рисунку была приложена серебряная подвеска в виде двух сердец. Женщина смахнула слезы, с улыбкой прижав к сердцу подарок. В свое время она хотела усыновить мальчишку, но никто ей не позволил. Маленькой жил площадь, невысокая зарплата и незамужняя. К тому же, когда об этом ее желании узнали, вынесли жестокий выговор. «А о чем ты думаешь?» строго отчитывала девушку Алина Семеновна. «Зачем тебе эта обуза? Ты еще молода, своих нарожаешь. А этот... Мы даже не знаем, кто его родители. Он просто подкидыш». Слишком расстроена, Лиза, ничего не ответив, выбежала из кабинета директора дед дома. «А что получилось?» Грустно размышляла женщина. Замуж так и не вышла, Детей своих нет. Пол жизни прожита Она всеми силами стремилась заботиться о Кирилле. Но подлинной душевной близости так и не случилось. Видно, что мальчик тоже любил Лизу, но держался всегда отстраненно. Слишком серьезный, слишком внимательный. Всегда один. Иногда Лиза думала, что этот мальчик ей нужнее, чем она ему. А сейчас ему уже восемнадцать, и он стал независимым. Хотя, вздохнула женщина, он никогда и не был ни от кого зависим. Смахнув слезы, Лиза засобиралась домой. «Не забыть купить корм для кота», – напомнила она себе и вышла из кабинета. Кирилл наблюдал за вышедшей из здания стройной женщины. Смутное чувство тревоги не давало ему уйти. Он дождался, когда Лиза повернет за угол здания и неспешно пошел за ней. Парень собирался проводить ее до дома, но знал, что ей это не понравится. Она считала себя сильной независимой женщиной. Кирилл усмехнулся. Знала бы она, чья заслуга, что ее несостоявшийся муж оказался не просто так на больничной койке. Это были события трехлетней давности, но Кирилл прекрасно все помнил. Он помнил, как радостно делилась с ним своим счастьем Лиза, как щебетала о своем возлюбленном. Но познакомившись с избранником девушки, Кир насторожился. Своей интуиции он доверял всегда, и мужчина показался ему скользким типом. Через своих знакомых он узнал, что тот был игроком и залез в огромные долги. Свадьба с Лизой должна была поправить финансовое положение неудачника. Но судьба в лице Кирилла проучила его. Кирилл усмехнулся, вспомнив разбитое в кровь лицо того мужика. «Обещаю, обещаю, я даже забыл уже ее имя». Размазывая по лицу кровь и сопли, рыдал тот слезняк. Его Лиза была спасена. Она была лучиком света в его жизни. Добрая и всегда улыбчивая. Она играла с ним в детстве в солдатиков и никогда не говорила, что у нее дела. Она водила его в городской сад и со смехом объясняла, что лошадь не кусается, когда он пятилетним малышом с недоумением смотрел на невиданное прежде животное. Мама. Он не помнил ее. Не помнил никого и ничего. Он осознал себя только в детском доме. Эта женщина стала ему родным и близким человеком. Кирилл всем делился с ней. Они вместе разбирали его сны. Кошмары начали преследовать его с десяти лет. Ей одной он разрешал ругать себя после очередной драки, когда она протягивала ему платок, чтобы он вытер кровь с лица. Она одна навещала его в больнице, куда парень попадал не менее двух раз за год. Сломанный нос, ключица, рука. Как можно объяснить женщине, что нельзя избежать драки мужчине? Кирилл никогда не был зачинщиком, никогда не бил первым. Сам для себя он выработал некоторые правила и еще ни разу не нарушал их. Мрачный, неулыбчивый парень вызывал некоторую опаску со стороны сверстников. Он не участвовал ни в хулиганских вылазках, ни в попойках, которые в старших классах были обычным явлением, не заводил друзей и, казалось, вовсе не нуждался в общении с людьми, кроме Елизаветы. Директор детского дома и учителя в их школе знали, что повлиять на упрямого мальчишку могла только эта женщина. И неоднократно обращались к ней. И только ей было позволено ругать его, утешать. Один только раз отказал ей в просьбе Кирилл. «Пообещай, что больше не будешь драться». Лиза аккуратно промокала ему кровь под носом. «Ты же хороший мальчик». «Нет», – возразил парнишка, перехватывая ее руку и очень серьезно глядя ей в глаза. «Если меня ударят, я буду бить в ответ». «До последнего вздоха». Последние слова удивили тогда Елизавету. «До последнего вздоха». Звучит как клятва. Как подведение черты под своими словами. Ничего не ответила тогда девушка. Лишь погладила по голове Кирилла. И вот сейчас он шел за ней незаметной серой тенью. Его поступь была легка. Нетренированный слух не уловил бы отзвук его шагов. Лиза же была как на ладони. Одинокая женщина поздним вечером. Лишь один уцелевший фонарь освещал пустынную улицу. Кирилла заполонило мрачное предчувствие. Он все так и видел в своих снах. В них реальность была ярче. В них он был сильнее, быстрее. В них он часто видел мужчину старше себя, в шрамах, но так на него похожего. В них он часто видел пожилую сгорбленную старуху с яркими черными волосами. Она говорила с ним, но, проснувшись, он не мог вспомнить ни слова. «Сейчас!» Он словно услышал чей-то голос, и в ту же минуту фонарь погас. Послышался крик женщины. До нее добежать шагов десять, но расстояние словно увеличилось. Кирилл все никак не мог добраться до нее. Он слышал лишь свое участившееся дыхание. «Лиза!» – шепотом позвал он девушку и увидел ее. В неестественной позе в луже крови лежала та, кто была самым родным для него человеком. «Нет! Лиза! Лиза!» Парень положил голову женщины себе на колени, продолжая звать ее по имени, но резкий излом шеи ясно говорил, что она не жилец. Покачиваясь из стороны в сторону, Кирилл никак не мог поверить в реальность происходящего. В его снах все было по-другому. В его снах он всегда успевал спасти свою Лизу. «Я могу помочь тебе, мой Кир!» От звука каркающего голоса парень вздрогнул. Перед ним стояла та самая старуха из его снов. «Вот и свиделись!» – усмехнулась она. «Ты можешь оживить ее? В данный момент Кирилла не заботила. Откуда взялась эта старая женщина? Как она смогла материализоваться из его кошмаров? Его волновала, только родная Лиза у него на руках. Магу! кивнула бабка. Чего же ты ждешь? Давай! Впервые в жизни парень повысил голос. Всегда спокойный, он пугал своих сверстников и старших полной невозмутимостью. От его тихого, уверенного голоса мало кто не вздрагивал. Плата будет высока! Громко прошептала старуха. От ее голоса озноб прошел по телу парня. «Ты готов заплатить цену?» «Да», — голос Кирилла обрел прежнюю уверенность. «И не спросишь, какова цена?» Голос старухи выдал ее изумление. «Верни к жизни ее, и я готов для тебя на все». «Да будет так». Бабка полоснула себя по руке ножом со странно изогнутым лезвием. Кровь полилась на Лизу, невероятным образом не достигая тела, по пути превращаясь в слепящий свет. Кирилл закрыл глаза от резко возникшего сильного головокружения. Его словно дернуло в сторону. Он покачнулся, открыл глаза, но не увидел перед собой девушку. «Кирилл, а что ты тут делаешь?» Парень обернулся и увидел Лизу. Живую и здоровую понимающими глазами, смотрящую на него. «Эй, ты что, провожал меня?» Девушка недовольно поджала губы. «Нет», — Кирилл крепко обнял ее. «Хотел сказать еще раз спасибо за подарок». «Хорошо», — несколько удивленно ответила Лиза. «Ну, я пошел». И парень скрылся за углом дома. Елизавета лишь пожала плечами. Едва завернув за угол дома, Кирилл столкнулся со старухой. «Мой Кир», – вкратчево начала она, – «я выполнила свою часть сделки». «Я готов», – пожал плечами парень. «Что я должен сделать?» «О, ты можешь многое, многое!» Кирилла уже начала раздражать кружащая вокруг него бабка. «Ты спасешь мой мир!» Помимо воли парень улыбнулся. «Вот сумасшедшая старуха!» но вслух сказал «Как скажешь». После этих слов бабка неожиданно резко подскочила и с размаху влепила ему по щечину. «Что за...» – начал говорить Кирилл. Голова внезапно закружилась от покачнувшегося перед его глазами мира. В следующий миг началось долгое падение, казавшееся бесконечным. В его голове возникли образы фантастических тварей, невиданных хищных растений, раскусывающих пополам лошадей, людей с необычными приспособлениями на ногах, делающих их высотой не менее трех метров. Почувствовав конец долгого полета, Кирилл попытался сгруппироваться, так, как учил тренер, но удар оказался слишком силен. Весь мир заполонила тьма.